Глава 14. Казалось, я целую вечность ждала в скрюченном положении, и все мое тело задеревенело. Я боялась пошевелиться, поскольку уверилась, что Уильям и мистер Локкард поджидают меня у выхода из оранжереи. Мои мускулы стали как каменные, будто я превратилась в статую с фонтана. Наконец, я убедилась, что уже можно покинуть убежище, и украдкой вернулась в дом. Лихорадочно размышляя. Все доверие, что возникло между мной и мистером Локхартом, разрушено. Я была лишь мелким винтиком в изощренном плане, который составили они с Уильямом. Так что же, как они считают, Одра спрятала у себя в комнате? По их словам, выходит, будто эта вещь заставит мистера Пембертона покинуть Сомерсет. Но что бы там ни случилось накануне свадьбы, у заговорщиков имелись сведения. которые они намеренно скрывали от хозяина поместья и, вероятно, от полиции. На подгибающихся ногах я подошла к кабинету его светлости. Там царила тишина, но виднелась полоска света под дверью. Я уже занесла руку постучать, но помедлила. Раз уж у мистера Локхарта и Уильяма есть секреты, вполне может статься, что они имеются и у мистера Пембертона. Я решила привести мысли в порядок в надежном убежище, у себя в комнате. Обогнув лестницу, я направилась в холл и увидела Флору, которая старательно натирала тряпкой безупречно чистый столик. Увидев, как я приближаюсь, она взглянула на меня с преувеличенным удивлением, явно притворным. Флора поджидала меня. Я улыбнулась, радуясь возможности поговорить. Я провела достаточно сеансов в богатых домах и прекрасно понимала, что слугам известны почти все секреты. «Где комната Леди Одры?» напрямую спросила я. Служанка залилась краской и принялась теребить тряпку. «В дальнем конце коридора, рядом с нишей, где стоит маленькая статуя ангела». Она с опаской посмотрела на меня. «А зачем вы спрашиваете, мисс?» «Я хотела узнать, впустишь ли ты меня туда?» спросила я. Служанка вздрогнула, по всей видимости, потрясённая дерзкой просьбой. Я быстро добавила. «Для сеанса не помешает иметь личную вещь дорогого усопшего». Флора горячо замотала головой. «В комнату леди Одра никому хода нет. Миссис Донован не позволяет». «Почему?» «Из уважения к покойной». «Никто не питает большего уважения к покойным, чем я». «Разве леди Одра не хотела бы, чтобы я помогла ей связаться с теми, кого она любила на этом свете?» Я улыбнулась, надеясь, что улыбка выглядит искренне. Но, конечно, ты можешь ненадолго впустить меня в ее комнату. Никто и не узнает. Она снова покачала головой. Я б не смогла, даже если б захотела. Ключа нет. Раз она так сомневается, требуется иной подход. Я твердо решила пробраться в комнату Одры и с помощью Флоры это сделать проще всего. К счастью, она сама искала со мной встречи, я догадывалась, почему. Маман часто говорила, «Неважно, одинок человек или нет, у всякого найдется кто-то на том свете, и всякий надеется, что этот кто-то так же сильно скучает и ждет новой встречи». Я склонила голову и внимательно посмотрела на нее. «В тебе есть какое-то необыкновенное сияние, Флора», сказала я. «Я заметила это еще в библиотеке. Я нечасто его вижу». Но когда подобное случается, то сразу понятно. Этого человека оберегает особенный ангел-хранитель. Брови Флоры удивленно приподнялись, а губы сложились в небольшую букву «О». «Возможно, ты позволишь мне вызвать духа?» — спросила я и добавила шепотом: – «Устроить тебе частный сеанс». Флора с самым невинным видом распахнула глаза. И все же я чувствовала исходящую от нее горячую надежду. и хотела использовать это в собственных целях. Вопросы накапливались, а нужных ответов никто не давал. Флора может быть ценным союзником, а мне отчаянно таковой требовался. В оранжерее мистер Локхард упомянул моё будущее, так легкомысленно, будто это совсем не важно. Я коснулась шеи, представив, как её стягивает жесткая петля. «Наверное, да», — нерешительно сказала Флора, Но я поняла, что она именно этого и хотела. «Коли, это не во вред, мисс?» «Меня зовут Женевьева, но ты, если захочешь, можешь звать меня Дженни, как все мои друзья». Уменьшительное имя, которым меня называла мисс Крейн, я никогда не любила. Однако догадывалась, что Флора станет больше мне доверять, если я предложу ей отбросить формальности. Она кивнула. На щеках ее расцвёл нежный румянец. «А что говорят духи?» — спросила Флора. «О чем они думают?» Я улыбнулась. На эти вопросы я могла дать ответы. Обычно духи остаются с теми, с кем были ближе всего при жизни. А они что-то знают? Ну, вроде как чужие секреты. Полагаю, они рассказывают то, что сами считают правдой. Вопрос Флоры показался мне интересным. Но, как говорила Маман, В глубине души всегда таится печаль. На площадке между этажами раздались шаги, затем негромкое звяканье ключей. В холл строгой поступью вышла миссис Донован. Со своей жесткой выправкой в черном платье она оказалась зловещим вестником. «Идем», — сказала я Флоре, впустила ее в свою комнату и быстро закрыла за нами дверь. Я сняла перчатки и развязала ленты капора. «Сначала мне нужно приготовиться», — предупредила я. Книга духов по-прежнему лежала у меня на кровати. Я открыла саквояж, достала свечу и защитную колбу, а потом водрузила их на трюмо перед зеркалом. Флора сразу же подошла к камину и принялась старательно наводить порядок. «Давно ли ты здесь работаешь?» — словно между делом спросила я. Почитаю уж три года», — ответила она, осторожно выгребая пепел. «Сначала им требовалась еще одна прачка, но миссис Гэллоуэй так добра, что взяла меня в судомойки». «Значит, ты работала здесь еще при жизни леди Одре?» Лицо служанки просветлело. «Она была такая красивая и добрая?» «Понятно», — ответила я, вспомнив, как сочла хозяйку Сомерсета избалованной девчонкой. Лорд Чедвик упомянул, что члены их семьи зачастую внезапно погибают. Флора молчала. Но я догадывалась, она что-то знает. «А ты как считаешь, что случилось с той ночью?» — спросила я. Служанка нахмурилась, словно в душе у нее шла какая-то борьба. Флора сунула тряпку в карман передника, а когда заговорила, голос ее звучал едва ли слышнее вздоха. Она умерла точь-в-точь, точь, как ее отец, а перед тем его отец. «Доктор сказал, старый лорд занедужил». да только смахивала это на проклятие. Но почему ты думаешь, что семья проклята? Не только семья, сам Сомерсет. Моя тетка говорила, мол, прадед леди Одры выстроил его накраденные деньги. О старике я мало что знаю, но, ей-богу, все началось с его сына, деда леди Одры. С того, чей портрет висит в библиотеке, догадалась я. Флора кивнула и осенила себя крестным знамением. и сенила себя крестным знаменем. Давным-давно он прыгнул со скалы, с тех пор-то на эту семью и обрушиваются сплошные напасти. Из шкафа донеслось слабое царапание. «Добрый вечер, мистер мышонок», — подумала я. Флора его, похоже, не услышала, а, возможно, просто привыкла к звукам, которые издают мыши в стенах Сомерсета. Флора отошла зажечь свечи на столике у кровати, а затем канделябра на камине. «А Лондон он какой?» — спросила она. Перемена темы застала меня врасплох. «Уж наверняка сплошное веселье. Ходить на все эти представления, да в рестораны...» «Эта сторона Лондона мне не незнакома», — честно ответила я. «А что насчет Сомерсет-парка? Должно быть, тут проводят чудесные приемы?» Выражение лица Флоры совершенно переменилось. «Хотели дать бал в честь будущей свадьбы леди Отры. «Пригласили, почитай, весь Рэндейл. Мы с Мэйзи, подружкой моей, так обрадовались, что приготовили особые платья». Ее голос был пронизан печалью. Снова послышался скребущий звук. «Мне уже надоело, что нас все время прерывают». Я сняла ботинок и подошла к гардеробу. Открыла двери и приготовилась ударить. «О, Боже!» — выдохнула я. Гардероб больше не пустовал. Теперь в нем располагалось по меньшей мере пять платьев, пара черных туфель и даже нарядный черный плащ с золотой отделкой. Все вещи были одновременно простыми и элегантными. Великолепная маскировка для такой девушки, как я, желающей сойти за свою в богатом поместье. Взгляд остановился на черном платье с кружевом на манжетах и красной отделкой. Девочки мисс Крейн, даже разодетые по последней моде, Рядом с таким показались бы торговками рыбой. Я взяла рукав и пощупала великолепную ткань. Мне никогда не доводилось носить нечто столь же прекрасное. Но пуговиц на нем было, наверное, больше, чем звезд на небе. Как же облачиться в подобный наряд? Я смущенно хихикнула, зная, что даже если надену новое платье, никогда не смогу никого убедить, будто я настоящая леди. «А что там?» — спросила Флора. Я закрыла дверцы и повернулась к ней. Мистер Локхарт любезно предоставил мне пару нарядов. Круглое личико Флоры стало мечтательным. Леди Одра тоже была очень добрая. Она одолжила нам с Мэйзи два своих старых платья, чтобы мы принарядились на бал. Служанка печально улыбнулась. Это счастливое воспоминание было омрачено горечью и чувством утраты, моими постоянными спутниками. Флора продолжила. Мое пришлось укоротить, да чуток выпустить в талии, а Мэйзи платье как в литое подошло. Размер у нее был точь-в-точь, точь, как у леди Одры, и волосы такие же. Они и были как сестрички. Улыбка Флоры угасла. Мэйзи в ее платье была прихорошенькая. Я помолчала, чувствуя, что Флоре нужно аккуратно польстить. Не хотелось ее отпугнуть. «Не сомневаюсь, что на балу вы обе были бы как с картинки», — похвалила я. «Нет», — шмыгнула носом Флора. «Хотя Мэйзи удалось-таки покрасоваться в платье последний разок. ее в нем схоронили». Я кивнула и положила руку ей на плечо. Она перевела взгляд на мою постель, где лежала закрытая книга тухов. «Это чтобы духи могли написать послание с того света», — негромко объяснила я. Флора подошла к постели и коснулась обложки книги. «Мэйзи плясать любила», — сказала она. «А уж волосы у нее какие красивые были! Она умела плести любые косы». Флора промокнула глаза рукавом. «А если бы была возможность снова поговорить с Мэйзи, ты бы этого хотела?» — спросила я, чувствуя, что Флора все больше и больше мне доверяет. В комнате становилось темнее. Свечи, зажжённые Флорой, создали нужное настроение. Не придется слишком стараться, убеждая ее, что Мэйзи здесь, с нами. Требовался лишь небольшой сигнал, знак с той стороны. Я зажгла свечу на трюмо и опустила на нее защитную колбу. «Мэйзи боялась темноты», — прошептала Флора. «Для нее не существует темноты», — отозвалась я. Духи тянутся к пламени свечи. То, что не подвластно взгляду людей, они восполняют сердцем. Сердце видит. Я взяла книгу духов и вспомнила, что внутри все еще лежит записка «Миссис Хартфорд». Пришлось зайти с другой стороны. Обычно я прошу написать послание на карточке и оставляю его между страницами книги, а когда открываю ее, с другой стороны появляется ответ. Флора слегка выпитила нижнюю губу. «Я не очень хорошо пишу». «Это ничего», — улыбнулась я. «Помнишь, я говорила, что в тебе особенное сияние. Это большая редкость. В твоем случае нужно всего лишь положить ладонь на книгу и мысленно задать вопрос. Хочешь узнать, ответит ли Мэйзи?» Я поднесла книгу к ней. Флора опустила дрожащую руку на обложку книги духов, а потом крепко зажмурилась. Ее губы зашевелились, что-то неразборчиво шепча. Не было необходимости писать новое послание в книге. То, что осталось после сеанса миссис Хартфорд, все еще лежало внутри. Узнав, что Мэйзи пребывает в лучшем мире, Флора станет больше мне доверять. Я уже вообразила, как мы с ней вдвоем пробираемся в комнату Одры этой же ночью. Флора открыла глаза и быстро кивнула. Тогда я положила свою руку поверх ее руки. Что сказать ей, я сочиняла прямо на ходу. «Есть ли здесь кто-нибудь, кто желает поговорить с нами?» — спросила я и помедлила, чтобы вой ветра, доносившийся снаружи, заполнил тишину. «Мэйзи, ты здесь? Мэйзи, ты хочешь поговорить с Флорой?» Свеча на трюмо погасла. Флора ахнула. Сама природа словно помогала мне осуществить план. Ветер усилился и принялся яростно биться в окна. «Мои-те — сказала Флора. «Нет, она не злится», — успокоила я ее. «Она просто взволнована. Порой призраки не умеют контролировать потоки окружающей их энергии». С криком Флора оторвала ладонь от книги. «Она жжется?» Томик с глухим стуком упал на ковер. Я удивленно смотрела, как Флора, спотыкаясь, бросилась к двери. «Простите, мисс, то есть Дженни, но я не могу говорить с Мэйзи!» Её шаги вскоре затихли в коридоре. Я огорченно поникла. Флора, наверное, так перепугалась, что теперь не подойдет ко мне и на расстояние плевка. Ветер внезапно унялся. Книга духов открылась на потайной странице. Пришлось несколько раз поморгать, потому что я не поверила своим глазам. В животе у меня все будто оборвалось. Вместо послания мистера Хартфорда, написанного моей рукой, на странице красовался чей-то изящный мелкий почерк. Там было всего два слова, но повторялись они столько раз, что заполнили обе стороны дощечки. Поначалу разборчиво, затем очень неряшливо, будто пишущий постепенно впадал в панику. Всего два слова. Вновь и вновь. «Помоги мне!»